Глава третья. «На море». Ближе к вечеру Настя стала посматривать на часы. А когда пришел Алексей, закрыла в комнату дверь и больше не выходила. «Ты что-то сделал?» Поинтересовалась Вера у мужа. «Да, сегодня было совещание, и я...» «Нет, я про Настю». «А что с ней случилось? Опять визжала?» Ему не нравилось, когда сестра жены выходила из себя. Обзывал ее истеричной девкой, шипел, надев наушники, громче включал музыку. Настя была не подарок, ее настроение быстро менялось. Вот она улыбается и уже через час, рыдая, катается по полу. «Ты что-то сделал?» «Ничего не делал, только завтрак принес. Настя любила рисовать по утрам. Откидывала в сторону одеяло и, если было вдохновение, сбросив одежду, садилась к холсту. Вера тяжело вздохнула, поцеловала мужа, вошла в комнату сестры и закрыла за собой дверь. Алексей злился, его жена так и не вышла, похлопал рукой по пустой кровати, прислушался к девичьему смеху, что изредка доносился из-за стены, отвернулся и уснул. Вера проснулась рано, почувствовала, что лежит одна, подняла голову и сразу улыбнулась. Ее сестра сидела у окна, тонкие пальчики то опускались, то поднимались. Девушка сосредоточенно рисовала и не обращала внимания на то, что форточка была открыта и с улицы тянула прохладой. «Не холодно?» Спросила Вера и набросила на плечи сестры теплый плед. «Разбудила?» «Нет. Что нынче?» «Море». «Море?» Настя ни разу его не рисовала. «Мне приснилась Маргарита. Она сидит на камне, а тут внизу бегает краб. Бросила ему кусочек хлеба, и он, как наши голуби в парке, схватил крошку и потащил ее в воду. Вот глупенький». «А кто такая Маргарита?» Вера подсела поближе и стала смотреть, как сестра рисует воду. «Мы с ней уже давно встречаемся, а вот сегодня...» Настя покраснела. «Ну же, говори, мне любопытно». «Не скажу, а то еще рассердишься». «Прошу, расскажи. Я не смогу приготовить завтрак. мое любопытство не даст этого сделать». «Целовалась?» Сестра кивнула. И обнималась. И она опять кивнула. Вот это точно не потерплю. Это же сон! Тут же заявила Настя и повернула голову для поцелуя. Вера чмокнула в губы. Она красивая? Да, но Маргарита болеет. Кожа отслаивается, тонкая, трескается. Думает, что море и солнце ей помогут. Обязательно помогут. А теперь умываться и завтракать. Постой, еще не закончила. Мне тут надо полчаса и не больше. Иначе принесу тазик с водой. Хорошо, хорошо. Я как раз успею. Через час Вера убежала по своим делам. Алексей вышел из спальни, молча позавтракал, вскипятил чайник и, заварив кофе, вошел в комнату к Насте. Ты? Возмутилась девушка и прикрыла ладонью обнаженную грудь. Она так и не оделась. Оторвалась от полотна на несколько минут. чтобы быстро поглотить бутерброд и сесть обратно. Ей хотелось закончить крабика и начать рисовать Маргариту на велосипеде. Та любила кататься. «Будешь?» – спросил мужчина и, подойдя, поставил стакан с горячим кофе на тумбочку. «Спасибо. Уйди». Его взгляд забегал. Настя сжалась. Так вела себя, когда впервые проходила в школе медосмотр. Все девчонки смеялись, и только она, обхватив руками плечи, волком смотрела на докторов – «Уйди!» «Я посижу, можно?» «Отвернись!» Алексей так и сделал. Девушка быстро надела старую футболку. Она была вся испачкана краской. Ее подарила мама. Вера знала, что если даже появятся дырки с кулак, сестра не выбросит. Поэтому стирала, гладила и вешала на спинку кресла, что стояло у окна. Зачем надела? Без нее лучше. Хотя... «Уйди!» Дрожащим голосом произнесла Настя. и, подойдя к шкафу, стала искать шорты. К обеду вернулась Вера, сделала несколько звонков, договорилась о встрече, приготовила обед и уже после заглянула в комнату сестры. Что это? Настя сидела на стульчике и продолжала рисовать, но сейчас она была одета. Опять что-то случилось? Краски стали не те, что утром. Пропало тепло, в них уже не было той энергии жизни. Картина не излучала радости, а просто была картиной. Что-то произошло? Нет. Настя словно ждала вопроса, сразу на него ответила. Нет. Нет. И не приставай ко мне. Что тебе нужно? Я хотела только спросить. И тут Вера заметила, как сестра пристально смотрит в сторону. Она уже знала этот взгляд. Он словно невидимый луч лазера, сжигает того, на кого смотрит. Резко повернулась. В дверях стоял Алексей и жевал яблоко. И тут он поперхнулся, закашлял. Вера сделала шаг и встала перед взглядом сестры. На мгновение почувствовала жжение в животе. На лице тут же появилась гримаса боли. «Извини». Плача, Настя обняла сестру и стала гладить ладонью ее живот. «Извини, не сдержалась». Вера знала, к чему этот взгляд может привести. Первый раз это заметила еще пару лет назад. Тогда они гуляли, зашли в кафе, молодые мамы ели пиццу, а их детки кувыркались в игровой зоне. Одна женщина так ругала своего ребенка, что маленький мальчик, словно побитый щенок, начал поскуливать. «Не веди себя, как девчонка! Вытри нос!» Закричала женщина. Вот тогда Настя впервые посмотрела своим испепеляющим взглядом. Вера не поняла, что произошло. Мамаша заохала, а после, потеряв сознание, упала на пол. И только на третий раз, что произошел на базе отдыха «Верхний Бор» – Вера тогда как раз вышла замуж – Уже похоронили маму, и она хотела отвлечь сестру от грустных мыслей. Обратила внимание на взгляд Насти. Мужчина, что ругался со своей женой, вдруг опустился на колени и, схватившись за горло, зашипел. Тогда Вера, еще не до конца понимая, что происходит, резко развернула сестру и повела к бассейну. Мужчине повезло. Он с минуту похрипел, а после опять продолжил ругаться с женой. Вера подошла к мужу и, вытолкнув его из комнаты, закрыла дверь. «Она истеричка!» Полголоса произнес он, но Вера хорошо услышала его возмущение. Последующие картины, что нарисовала Настя, были холодными, и даже более того, они стали мертвыми. Если в первых присутствовала жизнь, и они могли лечить, в чем Вера много раз сама лично убеждалась, то последние картины высасывали энергию. Опять вернулась головная боль. Как только Настя заканчивала картину и бралась за другую, Вера относила ее в соседнюю комнату и поворачивала изображение к стене. «Убирайся!» «Не хочу никого видеть!» «Что надо?» Уже с самого утра, так и не выйдя к завтраку, Настя кричала. Алексей присвистнул и покрутил пальцем у виска. «Иди!» Раздраженно сказала ему Вера и вытолкнула на площадку. «Она так скоро свихнется! Ты ведь не будешь вечно ее опекать!» «Тебе пора на работу!» Но... Вера не дослушала мужа, закрыла дверь. С каждым годом нервная болезнь сестры проявлялась все чаще и чаще. Была ли тому виной смерть матери или то, что Настя так и не смогла никого полюбить, она не знала, но была уверена, без любви ее сестра не может жить. Нет! Что? Да пошла ты! Не хочу! А! Иногда Настя затихала, и в доме звенела тишина, а порой вдруг начинала кричать: соседи жаловались, даже пару раз вызывали участкового, а тот пригрозил вызвать медиков, если Вера не справится с сестрой. В последние дни столько переговоров звонили из Рургалери, что в Мюльхельм на Руре. После пришло письмо из галери Констрич. Агент из Кёрстнер напомнил, что Вера обещала оставить каталог картин и выслать его к концу месяца. Через день Настя все забросила, даже те картины, что начала рисовать. Так и не закончила. Она могла сидеть на диване целый день и смотреть в одну точку. «Давай я тебя расчешу». Девушка не ответила, будто не услышала. Вера взяла расческу, осторожно распутала клочки сбившихся волос. Любое неверное движение могло спровоцировать новую вспышку агрессии. Но она должна попробовать. Настя сидела спокойно, несколько раз шмыгнула носом. Она тебе снилась? Кто? Маргарита. Настя пожала плечами. Не помнишь? Нет. Почему я такая? Не хочу, кричу. Самой больно, но остановиться не могу. И если ты попытаешься меня успокоить, тем больше хочется кричать. Почему? Ты волшебная натура. Чувствуешь мир не так, как все. Это видно по твоим работам. Давай уедем. Куда? Вера закончила расчесывать и стала заплетать волосы. На море. Я там ни разу не была. Только видела фотографии и по телевизору. Море. Оно такое огромное. Такая масса воды. Здорово. и оно зеленое а может голубое может и голубое но в моих снах зеленое где живет твоя маргарита поинтересовалась вера не знаю это же сон она не говорила тебе может прочитала название или что то это всего лишь глупый сон сказала она подняла руки вверх и вера сняла с нее грязную футболку идем в ванную Я тебя помою. Я ведь не маленькая, могу и сама. Но мне приятно это делать. Да и ты просто постоишь под душем и выйдешь. А тебя надо привести в порядок. Там есть река, мост, а через дорогу лес. Так, что еще? Раздевайся. Авеста – Это гостевой дом, а ближе к морю железная дорога. По ней идут поезда. Может, мне удастся найти то место из снов. Это же сны. Считаешь меня глупой? Заходи. Вера взяла шланг душа и пустила воду. Не горячо. В самый раз. Твой Алексей прав, я истеричная. Вам надо съехать, а тебе перестать со мной нянчиться. С этим сама разберусь. Садись и не визжи, когда буду тереть мочалкой. А может не надо? Вроде как чистая. Вот и проверим. В тот день Настя больше не кричала и не кидалась книгами, но настроение осталось грустным. После ванны Вера накормила сестру, поменяла постельное белье и, усадив на диван, закутала ее в плед. Взяв ноутбук и вбив название «Из снов Насти», нашла небольшой городок на Черном море. «Станция Аше. Вот и речка, и есть гостевой домик Авеста. Может, она все это видела во сне?» Думала Вера, просматривая объявления, чтобы снять на лето домик. Оставаться в городе они не могли. Вот уже второй раз Настя срывалась. И Вере стоило больших усилий вернуть сестру к себе. Рисовать в таком настроении – это просто зря тратить время. Поэтому, перебрав с десяток предложений, она остановилась на одном. Позвонила, а на следующий день ей прислали фотографии двухэтажного домика. «Как тебе?» «Что это?» «Ты же хотела уехать». «А он?» Настя имела в виду Алексея. «За него не беспокойся. Это будет наш девичник. Согласна?» Девушка кивнула и на губах заиграла улыбка. «На все лето, до самой осени. Я привезу туда твои полотна, краски и все, что потребуется. Будем ходить на море, купаться, загорать. Море!» Мечтательно произнесла Настя и обняла сестру. «Я тебя люблю. Домик на двоих». На первом этаже будем жить, а на втором этаже, вот, смотри фотографии. Как раз для студии. Может, и я буду рисовать. Море. Оно большое, зеленое и мокрое. Будем есть черешню. Хозяйка сказала есть виноградник и груши. Купим бутылочку вина и вечером выпьем. Как тебе такое предложение? Ты это все серьезно или просто, чтобы успокоить меня? Серьезно. Вера встала, покрутила головой. Ты чего сидишь? Давай собираться. Сейчас? Ну да, Самолет в среду, нам надо успеть. Ура! Как в детстве закричала Настя и, отбросив в сторону плед, открыла шкаф. А что брать?